Действие третье. Действующие лица. Ефросиния Потаповна, тетка Карандышева, Карандышев, Агудалова, Лариса, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Иван, Илья Цыган. Кабинет Карандышева. Комната, меблированная с претензиями, но без вкуса. На одной стене прибит над диваном ковер, на котором развешано оружие. Три двери. Одна посредине. Две по бокам.